Древняя мудрость получает только тому, что надо делать и чего избегать, а люди тогда были лучше. Когда ученых стало больше, хороших стало меньше, потому что простая и очевидная добродетель превратилась в темную и величивую науку и учат нас рассуждать, а не жить. «Без сомнения, древняя мудрость, особенно при своем рождении, была, как вы говорите, безыскусственна. Так и прочие науки, чья тонкость возросла со временем. Но тогда и нужды не было в тщательном лечении. Испорченность еще не выросла настолько и не распространилась так широко». С простыми пороками можно было бороться простыми лекарствами. А теперь нужно строить укрепление тем заботливее, чем сильнее снаряды, бьющие в нас. Врачевание сводилось когда-то к знанию немногих трав, которые останавливали кровотечение, заживляли раны... А потом постепенно оно дошло до нынешнего многообразия. И неудивительно, что у него было меньше дела тогда, когда люди были еще и сильны, и крепки телом, а пища легка и не испорчена искусством получать наслаждение. Только потом понадобилась пища, не утоляющая, а разжигающая голод, И придуманы были сотни приправ, распаляющих прожорливость. И то, что было питанием для проголодавшихся, стало бременем для сытых. От этого и бледность, и дрожь в суставах, где жилы расслаблены вином, и злейшая, чем при голодании, худоба от поносов. От этого нетвердость ног, всегда заплетающихся, как в их мелю. От этого набухшая влагой кожа по всему телу и живот, растянутый от привычки поглощать больше, чем может вместить. От этого разлитие желчи, вызывающий желтизну бескровного лица. От этого хилость и внутреннее гниение и сухие пальцы с окостеневшими суставами, и жилы, либо онемевшие до потери чувствительности, либо трепещущие постоянной дрожью. А что говорить о головокружениях, о мучительной боли в глазах и в ушах, о мурашках, пробегающих по горящему мозгу, о тех частях, через которые мы испражняемся, сплошь изъязвленных изнутри обечисленных видах лихорадок, либо свирепствующих приступами, либо крадущихся тихой сапой, либо грозно нападающих и сотрясающих все члены. К чему упоминать бесчисленное множество других болезней, карающих за страсть к роскоши? Им были подвержены те, кто еще не растратил здоровье на удовольствие, кто сам себе был и господином, и слугою. Тело закалялось подлинным трудом, утомленное или бегом, или охотой, или пахотой. Потом ждала их пища, способная понравиться только проголодавшимся. Вот и не было надобности! В разнообразной врачебной утвари, В таком множестве железок и склянок Проста была причина, и простым было здоровье. Обилие блюд породило обилие болезней. Взгляни, сколько всего намешала жажда роскоши. Опустошительница суши и моря чтобы все прошло через одну глотку. Такие разные вещи не могут соединяться воедино, и проглоченные перевариваются плохо, потому что каждая действует по-своему. Неудивительно, что и болезни, вызываемые несовместимыми кушаниями, изменчивы и разнообразны, и еда, в которой насильно перемешаны противоположные по природе части, извергаются наружу. Вот мы и болеем, как живем на множество ладов».